Ему понадобилось не больше десяти минут, чтобы найти Звайды, одного из слуг африканцев. Кимоза часто жаловался на него, говоря, что тот не только ленив, но и плохо обращается с женой. В конце месяца Звайда должен покинуть поместье, и Коленберг решил, что его смерть никого не огорчит. Звайда сидел на корточках и дремал. Заметив приближающегося Коленберга, торопливо поднялся, схватил шланг, начал усердно поливать цветочную клумбу. «Говорят, ты уезжаешь в конце месяца, Звайда?» Каленберг поправил полок. Африканец молча кивнул. Каленберг протянул руку с перстнем. «Желай удачи!» «Пожми мне руку!» Звайда, чуть замешкавшись, выполнил приказ. Каленберг крепко сжал его руку, не сводя глаз с лица Звайды. Обреченный вздрогнул. Каленберг проехал несколько метров, оглянулся. Звайда удивленно смотрел на руку, затем поднес ее к рту. Значит, игла, как и прежде, царапала кожу. Через двенадцать часов Каленберг узнает, несет ли перстень смерть.